ИП или ООО? Вы уже, скорее всего, определились с формой собственности. Например, решили открыть ИП. Но на всякий случай поясним, какие формы собственности чаще всего используются и зачем каждая из них нужна. Короткий ответ такой. Если вы работаете один, вам подходит ИП – индивидуальное предпринимательство. Если у вас есть партнеры или вы захотите их со временем привлечь, вам понадобится ООО. Общество с ограниченной ответственностью. ИП – это просто в плане денег и отчетности. ООО сложнее, но в некоторых вещах безопаснее. Суть. Государство видит ИП и ООО по-разному. ИП для государства – это человек. Он ведет предпринимательскую деятельность, но при этом остается человеком и отвечает перед государством как «один человек». У него могут быть сотрудники и поставщики, но он как бы центр этого бизнеса, главное – ответственное лицо. ООО – это самостоятельное виртуальное понятие, не отождествленное с конкретным человеком. Можно представить, что это машина. У нее есть хозяева-собственники, у нее есть руководитель-процессор, в ней могут работать люди-винтики, но машина при этом не является продолжением кого-то из этих людей, не отождествлена с кем-то одним. И хотя эта машина управляется человеком и представляет интересы людей, но является как бы сама по себе отдельной штукой. Из этого вытекают различия в работе ИП и ООО. Организация и партнерство. ИП может стать только один человек. Нельзя собраться с друзьями и организовать совместное индивидуальное предприятие. Но можно нескольким людям стать ИП и работать друг с другом. ИП всегда владеет ста процентами своего бизнеса, потому что он и есть бизнес. Он – физическое лицо. ООО – юридическое лицо. Лицо как бы есть, но за ним может не стоять один конкретный человек. ООО организует один или несколько человек на правах партнерства. У них есть доли в предприятии, пропорционально тому, сколько они вложили в его запуск. Например, два человека решили организовать торговлю. Они сделали ООО, вложили в него по 500 тысяч рублей, они – партнеры с равными долями. Если они теперь закупят товар на миллион, продадут его и получат прибыль, каждый из партнеров будет иметь право на половину этой прибыли. Организаторы ООО называются учредителями. Они объединяют свои ресурсы, создают общество и владеют им пропорционально своим долям. Когда общество приносит прибыль, они имеют право на часть прибыли. Со временем в общество могут войти другие участники со своими ресурсами. В зависимости от того, как они договорятся, новый участник может купить долю другого участника, добавить денег в компанию или просто стать партнером. ООО может покупать доли в других компаниях и продавать свои доли. Ответственность. Если у бизнеса возникают долги или проблемы, нужно решить, кто за них отвечает. Например, бизнесмен должен поставщику миллион рублей и не платит. Что дальше? ИП отвечает по долгам всем личным имуществом, в том числе тем, который купил до открытия ИП. Если ИП должен миллион поставщику, оплатить нечем, у него могут забрать личную машину и иногда даже недвижимость. Все это продадут и за счет вырученных средств заплатят поставщику. У ООО изначально нет привязки к конкретному человеку, поэтому оно отвечает только тем, что есть в рамках этого ООО. Например, деньгами на счетах, оборудованием, имуществом, мебелью и уставным капиталом. Учредители ООО по умолчанию не отвечают за дела своей компании личным имуществом, отнимать машины у них не будут. Однако существует механизм субсидиарной ответственности. Он позволяет привлечь к ответственности за долги общество каких-то конкретных людей, например, директора, главбуха или собственников. Для этого нужно доказать, что эти люди намеренно разоряли компанию, строили схемы и выводили активы. Поэтому в случае с ООО нельзя быть уверенным в полной защищенности и безнаказанности. Работа. И ООО, и ИП могут заключать договоры, нанимать сотрудников, закупать и продавать товары и имущества, арендовать склады, строить производство и так далее. Также они могут выбирать систему налогообложения, обращаться в суды, общаться с ведомствами. Есть некоторые виды деятельности, которыми могут заниматься только ООО. Для старта работы ООО обязано открыть банковский счет. ИП это не обязательно. Печать можно не использовать и тем, и другим. За время работы мы встречали много ИП без печати, но ни одного ООО. То есть теоретически ООО можно без печати, но на практике... Мы этого не видели. Учет. ИП обязаны вести налоговый учет. Бухгалтерский – по желанию. ООО обязаны вести и налоговый, и бухгалтерский учет. В налоговый учет входят все операции, которые влияют на налоги. Например, если вы платите налоги с доходов, нужно вести учет доходов. Это сравнительно несложно. Сравнительно. Бухгалтерский учет – это все хозяйственные операции бизнеса. Сколько, когда и у кого закупили товар, сколько, когда и кому продали, по каким документам, как перевозили, с кем заключали какие договоры, какие пробивали чеки, у кого какие работы заказывали и принимали и так далее. Это большое дело, для которого нужен бухгалтер. Деньги. Деньги ИП принадлежат ему как личное имущество. Он может пользоваться ими как хочет, но в рамках закона. Подробнее об этом в следующем разделе. Деньги ООО. принадлежат юрлицу, а не какому-то отдельному учредителю. Распоряжаться ими сложнее. Например, выплачивать долю прибыли, дивиденды, можно не реже раза в квартал. Просто снять деньги со счета нельзя. Выдать деньги сотрудникам на какие-то нужды можно только по строгим правилам. Другие формы собственности. ИП и ООО не единственные формы собственности, которые бывают в России. Можно, например, сделать товарищество. В нем участники отвечают личным имуществом, но управляют предприятием вместе. Если хотите продавать свои акции на бирже и привлекать через это финансирование, можно стать акционерным обществом, АО. Как выводить деньги из бизнеса? У предпринимателей бывает страх, что если деньги поступили на бизнес-счет, они там и пропадут. Это миф. Если грамотно подойти к вопросу, выводить деньги из бизнеса не так сложно. Текст написан в конце 2017 года. К моменту выхода книги что-то может измениться. Посоветуйтесь с бухгалтером. ИП. Пользоваться. Деньги на счете ИП принадлежат этому человеку как частная собственность. Он может делать с ними все, что угодно. Все продвинутые банки давно привязывают к бизнесовому счету обычную дебетовую карту. Она работает так же, как любая другая банковская карта. Вы имеете право покупать с этой карты что угодно. Хоть станки, хоть расходные материалы, хоть путевку в отпуск, хоть батон колбасы. Если у вас УСН, доходы минус расходы, и вы хотите принять траты как расходы на бизнес, проконсультируйтесь с бухгалтером. Принятие расходов – сложная штука. Например, можно пойти в Ашан и купить там пачку бумаги и батон колбасы. И вот пачку бумаги можно принять как расходы бизнеса, а батон колбасы нет. Чтобы бороться с обналом и транзитом, Банки вводят ограничения на снятие наличных. Могут быть комиссии или лимиты. Смотрите это в своем тарифе. Банк может попросить подтвердить источники поступления денег, если вдруг клиент начинает снимать со счета все деньги сразу. Поэтому снимать много налички не стоит. Лучше платить прямо с карты. В в бизнесе карта привязывается напрямую ко счету ИП, и если тратить каждый месяц больше определенного лимита, то обслуживание будет бесплатным. Лимиты смотрите в тарифе. По сути, можно открыть ИП, получать на него деньги и просто жить с этой картой. Совершать по ней все покупки. ООО. Дивиденды. Если вы учредитель ООО, вы имеете право на дивиденды. Дивиденды – это ваша доля в прибыли компании. Если у вас доля в ООО 50%, вы имеете право получить 50% дивидендов при их очередном распределении. Дивиденды можно выплачивать только из чистой прибыли, после выплаты всех налогов, взносов, обязательных платежей и так далее. Компания может решить распределить в качестве дивидендов не всю, а только часть чистой прибыли. Какую именно, решает собрание учредителей. Если вы единственный учредитель, вы сами себе это решаете. Дивиденды можно выплачивать не чаще раза в квартал, можно реже. Компания должна заплатить от вашего имени налог с дивидендов. На декабре 2017 года ставка налога на дивиденды была 13% для резидентов и 15% для нерезидентов. Но лучше перепроверьте ставку, прежде чем все считать. Как именно посчитать налог с дивидендов, знает ваш бухгалтер. Дивиденды не связаны с зарплатой сотруднику фирмы. Если вы сам себе директор и у вас трудовой договор, то зарплата по договору сама по себе, дивиденды сами по себе. О, зарплата! Невыгодно. Если у вас ООО, то вы можете стать в нем сотрудником на какой-то должности и получать зарплату. Например, вы можете быть директором собственного ООО и получать директорскую зарплату, какую захотите. При выплате зарплаты вы должны вычесть из нее 13% в счет НДФЛ и еще сверху заплатить 30% страховых взносов. Но не принимайте эти числа на веру. Есть множество нюансов, которые вам расскажет ваш бухгалтер. Например, некоторые компании платят 14% взносов плюс НДФЛ. Чаще всего получается, что платить себе зарплату из ООО наименее выгодно.